двести сорок мая в о с е м н а д ц а т постоянство дозора необходимо для того, чтобы быть постоянно й г о т о в н о с т и к отражению постоянной активности темных их непрекращающихся попыток вредить. Обезвреженные в одном, они тотчас же придумывают что-то другое непредвиденное, а так как действия направленные сострального плана земному глазу невидны, то только о с т о я н н а я страженность и готовность могут помочь их отразить без промедления. Обычные люди часто становятся исполнителями темных внушений. И дозор нужен, чтобы усмотреть очередного или очередных исполнителей. И дети, и животные, и насекомые порой становятся их орудиями. И если дозор отсутствует, то и б е з п е ч н о е сознание может подвергнуться н е д о б р о м у внушению. Следование заветам учения не только не освобождает от опасности. н р а б о у с и л и в а е т ее, ибо возбуждает ярость и ненависть у противников света, и только постоянство дозора может ограждать от злых исчарений неистовой своры.